Фонд А. Конторщица. Олимпиада 80. Из-за чего все и началось. Я глянула по сторонам, не видит ли кто, и перепрыгнула черную жирную лужу, правда, едва не уронив папку с актами. Как хорошо, что я послушала Сириму Марковну и приобрела обычные туфли фабрики Скороход. С виду фу. «Зато не жалко. Тем более ремонтный цех находится в самом конце депо. Пока дойдешь, сто раз в мазут вляпаешься». Иваныча я нашла быстро, помахала ему листком, дождалась, пока он вытрет руки куском ветоши и ткнула, куда ставить подпись. Огромный агрегат издавал такой ляск, что не было слышно почти ничего. Теперь осталось найти Севу, и мой цеховой вояж на сегодня окончен. В коридоре конторы возле бухгалтерии притормозила. На стенде вывесили свежий номер нашей газеты. На последней странице заметка о шампунях для волос была сокращена на два предложения. Зато хоть фото улыбающейся модели с густой копной локонов вставили, как я и советовала. Я вчиталась в свой текст, но ничего страшного, убрали лишь название шампуней. А так вроде все осталось без изменений. От чтения меня отвлек Василий Егоров. Я не расписалась в журнале по охране труда, и он напоминал мне уже второй раз. Но я опять отмахнулась. Было некогда, да и устала я что-то. Легла спать в три ночи, ведь сейчас активно готовлюсь поступать в институт. Приходится историю учить заново. В духе настоящего времени, вспоминать математику, да и в русском языке за 40 лет кое-что изменилось. Поэтому днем работаю, а по вечерам штудирую учебники. И это по вечерам частенько растягивается за полночь». Глянула на часы и побежала наверх. Возле кабинета с номером 21 витала облачко импортных духов «Опиум». Аромат резко диссонировал с питавшимися в мою одежду запахами жёной резины и едкой Гарри. За дверью разговаривали. По голосам вроде «Иван Аркадьевич» и «Аллочка». Я улыбнулась и вошла в кабинет. Запах опиума усилился. «Подразделение», — сказал Иван Аркадьевич Алочки и кивнул на высокую эффектную брюнетку, которая стрельнула умело подведенными глазами в его сторону, сделала плавные движения, обозначающие то ли полупоклон, то ли разновидность Книксона, но, как бы то ни было, ее внушительная грудь при этом колыхнулась и чуть не выпрыгнула из декольте. «Дверь кабинета закрылась, и все обернулись на меня». А вот и Лидия Степановна. Лида, знакомься, это Машенька, благодушно произнес Иван Аркадьевич. Будет нам теперь помогать.